Или он попросил? Думаете, мне следует снова поговорить с Хайнсом? После продолжительного молчания спросил капитан. Много он не скажет. Я полагал, что он богат. Ну, по сравнению со мной. А графиня Кавикьёли Джелли сказала, что у него не гроша за душой. А я сказал, что она богатая женщина. Да. — Как я говорил вам, они больше не хотят, чтобы я крутился там, и я не могу их заставить. — Мне надо побеседовать с дочерью графини наедине, — задумчиво сказал Гварначе. — Она как-то приходила к вам в офис? Может, она... — Нет. — В доме. — Я хочу поговорить с ней в доме. Я потерял с ними связь. Мне кажется, наводчик... Я должен поговорить с ней в доме. — Хорошо, Гварначе, — тут же отозвался капитан. — Предположим, завтра, скажем, в четыре прокурору Фусари окажется необходимо побеседовать с Леонардо Бруномонти и Патриком Хайнцем в своем офисе. — И с тем детективом. Вы не возражаете? И когда капитан кивком отпустил его, инспектор ушел. Итало-американский шик, марка Контесса, детище Оливии Беркет, ведущей модели 60 ведущего дизайнера 80 и девяностых После многолетнего успеха в Европе Оливия Беркет расширяет дело. В этом году Токио, в следующем Нью-Йорк, и, наконец, она надеется Лос-Анджелес, в ее родном штате Калифорния. В чем секрет ее стиля? — Наверное, история. После замужества я вошла в семью с шестисотлетней историей. Меня вдохновила одежда прошлого. Я приспособила ее к современному стилю жизни. — А секрет ее успеха? — Я хорошо разбираюсь в одежде. Но наша одежда не похожа на другую, благодаря моему сыну Леонардо чьи знания в области истории и истории искусства составляют основу каждой коллекции. Это определяет и детали нашей коллекции, и оформление показов, архитектуру помещения, музыку, свет и так далее У Оливии красивая аристократичная дочь, которая также появляется в мастерских «Контесса». Катерина сама элегантность, Красавица из XIV века, в стиле века XX. Она идеальна в нашей одежде, и я хотела бы, чтобы она была у меня моделью. Но сейчас ее больше интересует административная сторона работы. Фото на первой странице. Жемчуг на золотой кружевной паутине воротничка вечернего платья Контесса из зимней коррекции. Еще фото. Оливия Беркет и Тесси, в белой гостиной палацо Бруно монти фотограф джанни таккола флоренция инспектор уронил на колени экземпляр стиля пап можно нам не ложиться мы хотим посмотреть матч спросите у мамы мы спросили она велела спросить тебя смотрите и двое мальчишек сломя голову понеслись на кухню, сдерживая хихиканье. «Мам, папа сказал, что мы можем не ложиться и посмотреть с ним матч, если ты не против. Ты согласна? Ну, мам!»